Пятое. «Слово о погибели русской земли». Сохранился лишь небольшой отрывок «Начало». Автор с любовью вспоминает прежнюю красоту и славу русской земли и оплакивает теперешнюю ее горькую долю после нашествия Батыя. Много чувства и поэтического настроения. Произведение, по духу близкое к слову о полку Игореве и Задонщине. В половине XIII века, тотчас после разгрома. Шестое. «Задонщина». Поэтическое описание Куликовской битвы и подвигах Дмитрия Донского. Автор во многом подражает слову о полку Игореве. Конца XIV века. Седьмое. Сочинение Иоанна «Скилицы» Курапалата на греческом языке о событиях византийской истории за 811-1079 годы. Автор умер в первой половине XII века. Список XIV века снабжен миниатюрами, писанными с образцов современных автору. Некоторые миниатюры изображают печенегов, Прием великой княгини Ольги при Византийском дворе и сцены из войны греков со Святославом. Переговоры и свидания с ним императора Цимисхия и другие. Мадрид. Национальная библиотека. Восьмое. Хроника Моносии. События всемирной истории от Адама до 1081 года. Список XIV века. В болгарском переводе с греческого языка тоже с ценными миниатюрами. Сцены из войны Цемисхия со Святославом. Осада Доростола. Рим. Ватиканская библиотека. Девятое. Договор Новгорода с князем Ярославом Ярославичем. 1265 год. Древнейшая из дошедших до нас в оригинале русских договорных грамот. Москва. Главный архив Министерства иностранных дел. Десятое. Лаврентьевская летопись, так называется, древнейшая из дошедших до нас списков повести временных лет Нестора Сильвестра, с продолжением до 1305 года, писан на пергаменте монахом Лаврентьем, 1377 год, Санкт-Петербургская публичная библиотека. Одиннадцатое. Ипатьевская летопись, правильнее... Повесть временных лет с продолжением до 1292 года по Ипатскому списку из Ипатского монастыря в Костроме. Писана на бумаге конца XIV или начала XV века. Санкт-Петербургская академия наук. Двенадцатое. Соборное постановление о Флорентийской унии 6 июля 1439 года за собственноручными подписями Папы Евгения IV, греческого императора Иоанна VIII Палеолога, русского митрополита Исидора и других участников собора. Единственная славянская подпись спутника митрополита Исидора «Смиренный епископ аврааме суздальский подписую подлинник флоренция лаврентьевская библиотека 13 -е. повесть о восьмом соборе флорентийском сочинение суздальского священникаеммиона спутника митрополита исидора Осуждая поведение греческого императора, который положил начало злу, автор восхваляет христолюбивого князя московского, благодаря которому теперь на Москве утвердилась православием вся русская земля. 14. -е. Миниатюры к тексту сочинения Нестора-летописца «Сказания о Борисе и Глебе» в списке XIV века. 15. -е. Успенский собор в Московском Кремле, первая в Москве каменная церковь, заложенная митрополитом Петром в 1324 году. 16. -е. Церковь Спаса на Бару в Московском Кремле, построена в 1329-1330 годах, перестроена в 1527 году. Семнадцатое. Архангельский собор, там же, 1332 года.